Я понял его. Единственное спасение в битвах с русскими однодревками надо искать в огне калинника. В тот час, когда руссы поднимаются на корабль, уже ничто не может противостоять их ярости. Обдрённые успехом, опьянённые лёгкой победой скифские ладьи неслись на драмоны, рассчитывая захватить нас в расплох. Но трепещите, варвары! Я уже принял меры. Тактика морского сражения учит, что в таких случаях лучше всего построить боевую линию в виде полумесяца, чтобы охватить врагов железным кольцом. Однако в темноте кораблям трудно было занять указанные места. Напрасно я кричал, приложив ладони к рту, драмоны натыкались друг на друга, как неуклюжие животные. Наконец, с большим трудом они развернулись и выстроились полукругом. Два драмона я отделил для охраны неповоротливых торговых кораблей, нагруженных пшеницей. Корабль 12 апостолов находился за первой линией, чтобы мне удобнее было управлять ходом сражения. Иерею И дьяконы, которые чувствовали себя в этой обстановке как в воду, я велел служить молебен, а не спасление и победы. Они облачились в ризы и затянули молитву, но голоса их прерывались от волнения. Стоявший со мной на кормовой башне Никифор Ксифий шепнул: "Слышишь, какого козла пускают страха ради иудейского?" "Замолчи, грешник", ответил я. Уже на кораблях ревели огнеметательные трубы, звук, с которым огонь вырывается из медного горла, может уподобить нечеловеческому вздоху гиганта. Людям казалось в темноте, что именно на их корабль несутся скифские ладьи, и они метали и метали огонь, во мраке ночи поминутно возникали столбы пламени. Несмотря на ветер, в воздухе стояло удушливое зловоние горящей серы. Дрожащими голосами священнослужители продолжали тянуть псалом, потом умолкли. Магистр Леонтий мучительно вдавливал в лоб пальцы, сложенные для крестного знамения. Он страшился из хода сражения. Это было не его дело принимать участие в морских битвах. Из мрака донеслись дикие вопли обожженных. Должно быть, одна из Хеландий с помощью Божьей удачно метнула огонь в какую-нибудь варварскую ладью. Так воют люди, когда с них сдирают заживо кожу. Жидкое пламя причиняло невыносимые ожоги, выжигало глаза, обваривало огромные куски кожи. Ничто так не чувствительно к страданию, как тонкая и болезненная кожа человека. «Жарко! В другой жизни будет еще жарче!» — кричал в темноту Никифор Ксифий и рукоплескал. Сражение во мраке ночи можно было уподобить картине страшного суда. Огонь адскими языками возникал в темноте и с треском горел на воде, как неопалимая купина. Тяжкие вздохи труп наполнили воздух зловонием серы. Как громом небесным поражали мы варваров. Вновь и вновь трубы изрыгали, все пожирающие огонь из Хеландии метали в ладьи русов глиняные сосуды, наполненные тем же горючим составом. Когда такие горшки ударяются о ладьи и разбиваются, от удара состав калинника воспламеняется и вспыхивает нестерпимым пламенем. скифы корчились и выли как грешники в геенне огненной напрасно они бросались в воду чтобы спастись от мучительных ожогов огонь пылал и на воде потому что его можно погасить только песком или мочой затем к месту сражения медленно подходил драмон и лучники находившиеся на высоких кормовых башнях или в мачтовых кошницах засыпали освещённое пространство стрелами убивая врагов. С мужеством отчаяния скифы ещё раз сделали попытку овладеть нашими кораблями. Четно всюду их встречал огонь, только Драмон жезл Аарона ощутился в затруднительном положении. Ветром его отнесло на несколько стадий от того места, на котором действовали хиландии, догадавшись, что на этом драмоне нет губительных труб. варвары окружили его и подсаживая друг друга пытались забраться на высокий корабль поняв по крикам долетавшим с корабля что ему угрожает опасность две филандии кинулись на помощь в суматохе разгоняя огнём одна древки с одной из филандий метнули сосуд с огненным составом на памост корабля пламя вспыхнуло с невероятной силой крики двухсот человек поразили наш слух Ещё мгновение, и жезл Аарона запалал среди ночи гигантским смоляным факелом. Мы видели, как люди бросались с корабельного помоста в море и погибали в чёрной воде. Убедившись, что ничего нельзя сделать против храмийского огня, одна древки рассыпались в разных направлениях и ушли под покровом ночной темноты. Кои где ещё догорали на воде языки пламени. Но я велел трубить в трубу. Это означало приказ прекратить битву. Необходимо было беречь драгоценный состав, и мы не преследовали врагов, чтобы не попасть в западню. Так заступничеством святого Димитрия мы отбились от врагов, и я ещё раз помолился об упокоении души раба Божиева Калинника, который из-за быкновенной серо и безопасный селитры создал и дал в руки ромеев такое страшное оружие. На востоке уже брёл рассвет, над водой возникал утренний туман. Тогда мы запели на корабле громкими голосами псалмы, благодаря небо за спасение от врагов. Но бесполезной была наша победа. Произвести высадку мы не могли, так как на суше теряли единственное своё преимущество, на дурагами силу греческого огня в мгновение ока варвары смяли бы моих 600 схалариев, из которых многие были ещё больны от непривычного морского пути. Таким образом, мы ничем не могли помочь пленённому городу. Их кружились у море на виду у Херсонеса, иногда подходили на расстояние 10 стадий к берегу, вызывая на бой ладьи скифов. Но наученные горьким опытом варвары не хотели нападать на ромейские корабли. Русы стояли толпами на берегу и грозили нам мечами и секирами. Это ужасное оружие напоминало нам о том, какая участь ожидала бы нас, если бы мы вздумали расстаться с неприступным убежищем кораблей. Опираясь на перила помоста, я смотрел в ночной мрак, и в голову мне приходили самые различные мысли. Какой отчёт я дам Василевсу в том, что произошло. Сколько дней я должен оставаться в этих водах? Почему Василевс сказал мне, что в обратный путь мы должны пуститься только по указанию Леонтия после того, как он закончит переговоры с варварами. Ночь была тёмной и небо усыпано звёздами. Морская свежесть была сладосна для дыхания. Почему-то мне вспомнился рассказ Константина Багряна Родного о Гитии. Это произошло в глубокой древности. В Херсонесе в те годы градодержцем был Ламах, враждовавший с боспорскими царями. Но Асандр, царь боспора Кемерийского, сказал ему, «У меня есть сыновья, у тебя дочь». Пусть один из моих сыновей возьмёт её себе в жёны, и тогда между нами воцарится навеки мир. Херсониты ответили: мы согласны взять в зятья твоего сына, но с условием, что он никогда уже не покинет наш город и не вернётся в Боспор для беседы с отцом, или он умрёт в тот же час. Ламах по справедливости считался богатым человеком. Ему принадлежало много рабов и рабынь, многочисленный скот, и имение дома Ламаха занимал 4 квартала в городе и был расположен в том месте, которое херсониты называют Суссы. Там он пользовался отдельными большими вратами в городской стене и четырьмя малыми, через которые возвращались с пастбищ его кони и кобылицы, быки и коровы, овцы и ослы. Вшли в предназначенной для них стойло, особой для каждой породы скота. Сын Ассандра приплыл в Херсонес и стал мужем Гики, дочери Ламаха. А по прошествии двух лет старый Ламах умер. Гики справила поминки. и обещала, что каждый год будет повторять их с такой же щедростью, предлагая, чтобы все жители с детьми и домочадцами угощались в этот день ее хлебом и мясом, рыбой и елеем, пили вино, веселились и плясали. Но коварный муж послал сказать боспорцам, «Мы легко можем завладеть городом. Присылайте мне тайно каждый месяц по десять вооруженных юношей». Так продолжалось в течение 2 лет. Боспорцы небольшими отрядами проникали в город и прятались в подземных помещениях дома. Обычно они приплывали в гавань символов, а оттуда, являясь под покровом ночной темноты в сусы, и боспорские рабы мужа, гики, заботились о них и приносили им пищу. Хитрец решил, что во время ежегодных поминок, когда жители утомятся от плясок и уснут, он выпустит юношей, и те перебьют спящих и завладеют городом. Но однажды служанка, ткавшая в гинеке лён, уронила веретено, и оно закатилось в щель. Чтобы достать его, ей пришлось вынуть кирпич в полу. И тогда она увидела в подземелье множество воинов. Служанка поведала обо всём госпоже, и та поспешила к городским старейшинам и сказала им: "У нас в доме творятся подозрительные дела. Поклянитесь мне, что похороните меня не за городской стеной, а в самом городе, и я открою вам важную тайну". Старейшины поклялись Тогда Гикия сообщила им о том, что увидела служанка. Решено было в день ближайших поминок сделать вид, что никто ничего не знает и веселиться, но пить не вино, а воду из пурпурных чаш, а потом разойтись по домам. Однако не лечь спать, а снова собраться с факелами и хворостом и обложив горячим материалом дом Гики, сжечь его и всех находящихся в нём без спорцов. Когда всё было готово, и муж Гики, решив подкрепиться сном перед ночным предприятием, уснул, она взяла из ларца свои драгоценности и увела преданных служанок. Дом подожгли, и когда воспорцы стали выскакивать из огня, херсониты перебили их и тем избавили город от грозившей ему опасности. В память этого события в городе Водрузили две позолоченные статуи. На одной Гикия была изображена в богатой одежде, рассказывающей о коварном замысле мужа, на другой сражающейся с боспорскими юношами. На постаментах было начертано повествование о её подвиге. Но чтобы проверить нерушимость клятвы старейшин, Гикия сделала вид, что умерла. И действительно, херсониты нарушили клятву и решили, что можно умершего похоронить из-за городскими стенами. Гикия встала из гроба и сказала: "Горе тому, кто поверит херсониту". Жители устыдились и поставили Гики ещё одну статую на месте её будущей гробницы. Как эта героическая повесть не походила на наши скудные времена! Но постоянный характер херсонитов был передан в легенде достаточно точно. На следующую ночь снова уже совладел корабельщиками. Во мраке послышались крики «Плывут русы! Скифы нападают на нас!» С Хеландии великомученица Варвара полыхнул огонь, однако тревога оказалась напрасной скифов не было но при вспышке огня можно было увидеть в море ладью которая приближалась к кораблям стоявшим в ту ночь на якоре у острова святого клемента в ночной тишине мы услышали диалог кто вы кричали с кораблей плывущим в ладье монахи из скиновии святого клемента куда плывёте На пепелище сколько вас трое Дорожащий от страха монахи поднялись по верёвочной лестнице на корабль 12 апостолов обманув бдительность скифов они вышли с наступлением сумерек из Херсонесской гавани и пустились в опасное странствие с целью достичь греческих кораблей им хотелось посмотреть что осталось от монастыря на острове Монахов привели ко мне и они упали на колени Что происходит в Херсонесе? Был мой первый вопрос. Они стали вопить, перебивая друг друга: "Погиб Херсонес! Разорён прекрасный город. Скифы наводнили его, как волны морские. Многих жителей убивают. Стратик погиб от русских мечей". Вот от них-то я узнала о том, что произошло за последние дни в Херсонесе. Монахи подтвердили, что некоторая часть города сгорела. Базары были разграблены, и в городе не осталось ни одной амфоры вина. Владимир занялся со своими близкими дом стратега, и каждый день там происходит пиры. Русы любят пить вино, может быть, в связи с суровым климатом своей страны, но князь запретил воинам осквернять церкви и наносить ущерб домам и имению священнослужителей. Якобы епископ уже дважды совещался с князем монахи уверяли нас что на этих совещаниях речь шла ни о чём ином как о мирных переговорах с василевсами дальнейшие подтвердили их слова на другой день утром мы увидели что из херсонесской гавани отплывает ладья украшенная коврами это был христианский корабль потому что солнце поблёскивало на его крестах и хоругвях К нашему удивлению, в ладье оказался сам херсонесский епископ Иаков с пресвитерами в золотых и серебряных облачениях. Заплаканный мальчик держал в руках икону Богородицы. Диакон бритсал кадилом, за священниками стояли скифы в красных и голубых плащах, но без оружия. Судя по одежде, это были знатные воины посланцы князя. Мы смотрели на них изумлёнными глазами и не знали, что бы всё это значит. Поразительны были красота этих людей, их спокойствие, их мощь и соразмерность всех членов. Прежде чем лодья пристала к двенадцати апостолам, я успел надеть на себя воинские доспехи, панцирь, поножи и меч и накинул на плечи вышитый золотыми орлами чёрный саккий. Лунти тоже надел присоенную его званию белую хломиду с золотым тавлием. Корабельщики, свесившись за борт, с любопытством смотрели на приплывших владия. Епископ держал в руке дикирий и трикирий и крестообразно осенял ромейский корабль. Священники пели стихиры, высокий взволнованный голос мальчика звенел в хоре гнусных басов. Епископ был тучным человеком с лицом, заросшим до глаз чёрной бородой, и подиаканы, повизавшие себя крест на крест орарями, казались в сравнении с ним пигмеями. Странно меняется жизнь, когда военные обстоятельства вдруг нарушают её мирное течение. Подобное зрелище не могло бы представиться и во сне. но я собственными глазами видел, как епископ в сияющем облачении, с осыпанной жемчугами митрей на голове, поднимался на корабль по верёвочной лестнице, а корабельники протягивали ему с помоста мозолистые руки, предлагая с сыновью помощью.